футбол. У меня два новых увлечения: одна девица и футбол, пишет Мур сестре 19 июня 1941 года. Последняя попытка стать своим, внезапное и короткое увлечение Мура футболом. 5 июня 1941 Мур вместе с Юрой Сербиновым впервые в жизни пошёл на матч. Видимо, Юрий его и пригласил. Морож давно сдал все школьные экзамены, а потому мог отдыхать с лёгким сердцем, отдыхать как настоящий советский человек. В тот день московские динамовцы принимали команду стахановец из города Сталина, современный Донецк. Было очень холодно для начала июня, 11 градусов. К тому же во время матча начался проливной дождь. Но на входе была толкучка — 65 тысяч зрителей. Это значит, что все 53 тысячи сидячих мест были заняты, а часть зрителей разместилась на верхней площадке, которая шла по периметру стадиона. Однако Мур не жаловался ни на толпу, ни на погоду. Он был очень доволен. «Я теперь интересуюсь футболом и болею как следует». Впрочем, в письме Кали он заметит, что болеет за кого попало, то есть настоящим болельщиком Мур не стал. Футбол — главный вид спорта в Сталинской Москве, да и во всем Советском Союзе. Целые толпы шли на стадион «Динамо», заполняя трибуны на матчах чемпионата и Кубка СССР. А когда в Москву в 1937-м приехала сборная «Босконии», то на ее первый же матч с московским «Локомотивом» зрители подали около миллиона заявок на билеты, и это при том, что стадион «Динамо» вмещал только 80 тысяч, считая и стоячие места верхней площадки. Кто сильней, «Спартак» или «Динамо», кто возьмет «Динамо» или «Спартак»? Целый день гадает все упрямей. Мой сосед, милейший мой чудак, он вдогонку мчится за трамваем, Он хватал билеты на лету в октябре дождливом или в мае, всё равно он на своём посту. Нет, не прав был поэт Краснофлот иц Александр Ойслендер. Чудак, это не болельщик. Скорее наоборот, чудак, тот, кто вовсе не любит футбола, не знает футбола. Популярность этой игры росла с каждым годом. Стадионы давно не вмещали всех желающих посмотреть на матчи Спартак-Динамо Москва, Динамо Тбилиси-Локомотив Москва, ЦДКА-Крылья Советов. Миллионы болельщиков, не попавших на стадион, включали радиоприёмники, надеясь услышать хриплый голос Вадима Синявского, который прославился на всю страну своими репортажами с футбольных полей. Футбол вроде бы не так уж нужен был советскому государству. Его значение для военной подготовки не очевидно. Гораздо важнее стрелковый спорт готовит снайперов, лыжные гонки. Финская война доказала, что бойцов для лыжных батальонов нужно специально готовить: бег по пересечённой местности, борьба, бокс и так далее. Но против народной любви не пойдёшь, и народу пошли навстречу. Тем более, что футбол так или иначе привлекал внимание к спорту. Да и сам товарищ Сталин ничего не имел против футбола. Николай Петрович Старостин ещё в 1936 организовал футбольный матч на Красной площади на огромном войлочном ковре, сшитом из партсеменами спартаковцами. Показали Сталину. Сталину, в общем, понравилось. Правда, у театра в передбюро СССР в Наркоме было заметно больше поклонников, чем у футбола. Зато настоящим футбольным болельщиком стал нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Когда-то, если верить легенде, он и сам играл в футбол, а перед войной Лаврентий Павлович болел за Тбилисское Динамо. В те годы болели рабочие директора заводов Инженеры и врачи, художники и писатели, партийные и беспартийные, искренне верившие в коммунизмы Сталина и лицемеры, вынужденно скрывавшие глубокую ненависть к Сталину, сталинизму и порядкам сталинской Москвы. Но футбол объединял всех. Быть болельщиком — значит быть как все. Особенно любили футбол дети и подростки, вообще чуткие к моде. Почти все одноклассники Мура увлекались футболом. Так что и сам он рано или поздно должен был хотя бы заинтересоваться любимой народной игрой. Прежде Мур только слышал пересказы футбольных матчей. Запомнил фамилию форварда московского «Динамо» — «Семичастный». Теперь Мур увидел на поле и самого Михаила Семичастного, и центр форварда Сергея Соловьева — и крайнего нападающего Константина Бескова, который перед началом сезона перешел из команды «Металлург» в «Динамо». Вообще сезон был странный. Зимой футбольное начальство затеяло большую и бестолковую реформу. Ликвидировали несколько любимых и популярных московских и ленинградских команд «Локомотив», «Торпеда», «Металлург», «Крылья Совета», «В Красную Зарю», «Зенит». На место них появились три сборные профсоюзов: Профсоюз №1, Профсоюзы 2 и Ленинградские профсоюзы. В последний момент Ленинградскую команду переименовали снова в Зенит, а две московские сборные профсоюзов начали чемпионат крайне неудачно, особенно первая сборная. Футболисты просто ещё не успели сыграться. В 20-е и 30-е годы Представления о тактике в советском футболе были довольно смутные. Все играли по одной схеме: два защитника, три полузащитника и пять нападающих в выстроенном хвоению. Но в 1936 году команда, составленная из лучших игроков Динамо и Спартака, проиграла в Париже французскому Росингу. При этом индивидуально советские игроки французским не уступали. А в 1937 сборная Басконии совершила турне по СССР, выиграв все матчи из девяти, причём центрфорвард Басков и Сидра Лангара забивал гол советским командам в каждом матче. Иросинк, и росинки Баски использовали придуманную англичанами тактическую схему Double W. Она создавала более надёжную оборону: три защитника вместо двух. Обеспечивала перевес в центре поля четыре игрока вместо трёх: два полузащитника и два инсайда, и в атаке, где особенно возрастала роль центрального нападающего, выдвинутого далеко вперёд. После игр со сборной Басконии советские команды тоже стали переходить на дублю. Первым на это решился московский Спартак ещё в матче с басками, оттянувший назад в оборону хавбека Андрея Старостина. Он и стал первым советским центральным защитником. Прежде было только два защитника — левый и правый. «Я о вас был лучшего мнения. Из Созидателя становитесь разрушителем», — возмущенно выговаривал старостину Юрия Олеша. Олеша любил футбол своей юности, когда не думали о тактике. Выше всего Юрий Карлович ценил импровизацию, индивидуальное мастерство, красоту спорта, а не счет на табло. Я не признаю футбол в Мундире, говорил он. В 30-е этот вид спорта стал делом серьёзным. Футбол начинал превращаться в профессию. Тренеры команд, часто терпевшие поражения, могли, как и в наше время, снять с должности, не дожидаясь даже конца сезона. Надо было побеждать во что бы то ни стало. Перед войной Уже все ведущие советские клубы отказались от старой архаичной схемы 2-3-5 и перешли на дубль В, но тренер «Динамо» Борис Аркадьев смотрел вперед. В 1941-м он начал использовать небывалую тактическую систему, при которой защитник мог пойти в атаку как настоящий нападающий, а сам нападающий в этот момент страховал защитника в обороне. Это были элементы так называемого тотального футбола, футбола будущего. Только в 70-е годы такую систему игры начнут применять Аякс из Амстердама и сборная Нидерландов. Сезон 1941 начался 27 апреля, а в Москве даже позже из-за холодной весны 3 мая. Московское Динамо сразу же захватило лидерство в чемпионате. Но именно 5 июня, когда Мур пришел на стадион, нашла коса на камень. Футболисты с Донбасса нанесли грозным москвичам поражение 0-2. Среди зрителей был и сам Алексей Стаханов, приехавший на стадион из своей шикарной квартиры в доме на набережной. Журналистам он дипломатично говорил, будто ему близки обе команды. Мур ни за кого не болел, просто наслаждался футболом. 10 июня он снова был на стадионе. Играла вторая сборная профсоюзов с командой Красной Армии. Именно так в 1941 году называлась бывшая и будущая команда ЦДКА Центрального дома Красной Армии, затем Центрального спортивного клуба Армии, ЦСКА. Армейцы вышли на поле без нескольких ведущих игроков. Ещё месяц назад за грубость удар соперника головой был дисквалифицирован Анатолий Тарасов. Тот самый Тарасов, будущий великий хоккейный тренер. Из-за травмы не играл знаменитый бомбардир Григорий Федотов, так и не увидел мур обладателя лучших ног страны, как называли тогда Федотова. Стопни у Федотова были в самом деле особенные, прямо-таки медвежьи, а удар мощный и неотразимый. Но армейцам и без него хватило сил на победу. Единственный мяч забил на 51-й минуте опытный полузащитник Константин Лесковский. «Профсоюзом два задали в жопу», — прокомментировал Мур. Во французском оригинале дневника сказано даже грубее «les syndicats se sont fait foutre». Зрелище, которое видел Мур на «Динамо», несколько отличалось от современного. Футбол был более открытым, атакующим, всё-таки пять нападающих, считая инсайдеров. Вратари носили кепки. Козырёк защищал от солнца, которое могло в неподходящий момент ослепить голкипера и помешать поймать или отбить мяч. Вратарские свитера, как и в наше время, отличались разнообразием. Скажем, голкипер Киевского Динамо Николай Трусевич, высокий, худощавый, гибкий, как лаза. Играл в свитере с широкими ярко-зелеными полосками. «Трусы у футболиста, как юбки у женщин. То Макси до пят, то Мини выше колен», — замечал Андрей Старстин. «Перед войной в моду вошли очень широкие и очень длинные трусы. Они напоминали шотландские килты. На футболках еще не было номеров, поэтому любимых игроков надо было знать в лицо. Мур ходил на стадион недавно». Евгелий, конечно, не знал даже звёзд вроде Спартак в ЦГИ Георгия Глоскова или московского Динамо в Цы Михаила Семечаснова. Но футбол парижскому мальчику нравился. Он давал острые ощущения. Мур почти не пропускал матчей на Динамо. Однажды пришёл даже с Валей, но у Вали болела голова, и Мур был больше озабочен состоянием подруги, чем игрой. Матч показался ему неинтересным. В тот день команда Красной Армии и Сталинградский трактор сыграли в ничью 1-1. Митька, по словам Мура, обалдел, когда узнал о его увлечении футболом. Он, видимо, думает, что это не интеллигентно, не по-европейски. Между тем, советская интеллигенция в 30-е как раз и любила футбол. Среди болельщиков актер Михаил Яншин и режиссер Валентин Плучек Ревец Марк Бернес и секретарь Союза писателей Александр Фадеев, Лев Косиль, автор первого футбольного романа в ротаре республики, и тот же Юрий Алеша, создавший в романе Завесть до сих пор непревзойдённое в русской литературе описание футбольного матча. Артисты, писатели, музыканты не гнушались знакомством с футболистами, благодаря звёздам советского футбола попадались и книгочи. театралы. Если тренер позволял, то после победного матча шли вместе отмечать победу в Метрополь, Националь или в Арагве. Дмитрий Шестакович однажды, воспользовавшись отъездом жены, пригласил к себе в гости всю команду Зенит. Он хотел поближе познакомиться с героями футбольных драм, на которых мы смотрели только с большого расстояния. Как-то раз Мур увидел на трибуне звезду отечественного кино Николая Крючкова. Тот пришел празднично одетым, с орденом Ленина на груди, и не один с каждой стороны по бабе. Крючков был очень весел, московские «Спартаковцы» разгромили киевское «Динамо» 3-0. Всего за 15 дней Мур посмотрел шесть матчей чемпионата СССР и слушал одну радиотрансляцию. А последний матч, который Мору видел на стадионе, состоялся 19 июня. Московские динамовцы играли с трактором из Сталинграда. Хозяева поля много атаковали, но семичасный Бесков и Трофимов били мимо ворот. Команде не хватало крайних нападающих Ильина и Дементьева. Оба пропускали игру из-за травм, а замену своим форвардам Аркадьев ещё не подобрал. У команды пропали прежние красивые комбинации с полузащитниками, неточные удары по воротам, чувствуется усталость, писал в отчёте о матче корреспондент газеты Красный спорт Михаил Сушков. Всё-таки динамовцы открыли счёт в первом тайме, но во втором динамовец Всеволод Блинков сыграл рукой в штрафной площадке. Сталинградец Левинцев реализовал пенальти. Вскоре пенальти назначат и в ворота трактора. Центрфорвард «Динамовцев» Сергей Соловьев установил мяч на точке и после небольшого разбега ударил мощно, но неаккуратно. Мяч улетел выше ворот и далеко к башню восточной трибуны. Ничья 1-1. Был вечер четверга. Закончился последний футбольный матч в довоенной Москве. на встречу своей судьбе. Последний предвоенный день, субботу 21 июня 1941 года, Мур провёл безцветаевой. Она пошла в гости к переводчице Нине Яковлевой, которая жила в самом центре Москвы, в телеграфном переулке. Цветаева читала собравшемуся у Яковлевой обществу повесть о Сонечке. Потом свои стихи и переводы. Мур тем временем сходил в Букинистический, где за пять рублей продал книгу Козина о Туркменистане, ту самую, что недавно давал почитать Валя. На вырученные деньги купил себе хорошие почтовые бумаги. Взял в библиотеке книгу Фарера. Ну да, в Валину честь. Еще утром виделся с Митей Сиземаном, который как раз вернулся с дачи. Вечером дописывал письмо сестре, потом открыл американскую коммунистическую газету Daily Worker, которую должно быть приобрёл тоже утром. Читал о судьбе Пабло Пикассо в оккупированном немцами Париже и ел литовский шоколад, привезенный Ришей, слушал французские и британские радиостанции. Лондон передавал весёлую музыку, играли джаз. Утро 22 июня. Дне московский был спокойным, действительно воскресным, разве что прохладным, пасмурным. Ночью прошёл дождь. В Литве, в Западной Белоруссии и на Западной Украине уже несколько часов шли бои. Бомбили аэродромы, обстреливали доты укреплённых районов, захватывали мосты через приграничные реки. А по радио транслировали музыку и сообщали вести с полей. Правда, некоторые московские радиолюбители, слушавшие заграничное, в том числе немецкое радио, еще утром узнали страшную новость. Двенадцатилетний Гурий Ребриков с утра взял два бидона и пошел в лавку за керосином. Идя назад с полными бидонами, примерно в десять часов утра встретил своих школьных приятелей, один из которых спросил «Уже запасаешься?» «Почему уже?» — удивился я. Да потому что война началась, Германия на нас напала. Откуда вы знаете? Соседи сказали, они слушали радиоприёмник и на паролью с на Берлин на немецком языке. Но большинство москвичей об этом ещё не знали. В Сокольниках случился детский праздник. На стадионе Динамо готовились к параду физкультурников. В парках играли духовые оркестры. В отличие от пасмурной Москвы, В Свердловске тогда сияло солнце. День был в разгаре до двадцати восьми градусов тепла. К продавщицам газировки и мороженого было не протолкнуться. Кто-то играл на баяне уже популярную тогда «Катюшу». «Пой ты песни, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет». Уральский писатель Николай Никонов обладал фотографической памятью. В тот день он, одиннадцатилетний мальчик, запомнил навсегда. В липовых аллеях гомонили воробьи, в песочнике возились младшие ребятишки, на пруду в купальне плеск, виск, хохот, в шахматном клубе умная тишина, ребята постарше, такие, как я, сидят за досками. Редко один или другой двинут, переставят фигуру и снова сидят, смотрят на клетчатые доски. Мы постояли у шахматной веранды и пошли в глубь сада. У меня осталось несколько копеек, у Верки тоже немного. Мы сложились, сосчитали, и получилось, что можно по два раза проехать на карусели, съесть по одной маленькой мороженке, да ещё выпить по стакану газировки без сиропа. Мы смотрели на поляне опыты по физике с жидким воздухом. Показывал какой-то пожилой учитель. Брал он трубку из резины, опускал в этот жидкий воздух и трубку замерзала так, что от удара молотком разлеталась на мелкие куски. Ветка яблони, опущенная в голубоватую жидкость, звенела и рассыпалась точно стеклянная. Все смотрели с интересом, большие и маленькие. Вдруг куда-то пробежали ребята. Где-то оборвалась музыка, заговорил репродуктор. По песчаным дорожкам топали ноги. Женщина, взбившись в платке, потеряно кричала «Нинка, Витька, где вы?» Что-то случилось, а что никто не понимал. Пожар? Учитель прекратил свои опыты. И тут короткая... Неизвестно кем брошенное слово по рычавой нитию побежало по всем: война, война, война, война. У серебряного динамика грудилась, молчала пёстрая толпа. Сталин давно готовил страну к войне, но не ожидал, что она начнётся именно в этот день. Не ожидал настолько, что поручил вместо себя выступить Молотову.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 Германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбёжке со своих самолётов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Молотов произнёс свою знаменитую речь с Центрального телеграфа, после чего вернулся в Кремль. Позднее текст его речи читал диктор Юрий Левитан, который станет настоящим голосом начавшейся Великой войны до конца дня Левитан четыре раза прочитал речь Молотова и хотя к войне готовились да и воевали уже не раз то с японцами то с финнами война началась всё же внезапно и совсем не так как представляли её, скажем, в фильме Если завтра война, который в тот день снова показывали в московских кинотеатрах Домохозяйки бросились в магазины покупать крупы, муку, консервы, соль, спички. Перед магазинами выстроились очереди. Елисеевский магазин, с утра привлекавший обеспеченных покупателей свежей стерлядью, осетриной горячего копчения, циркопчёными колбасами, ароматной бужениной трёх сортов, теперь осаждали покупатели крупы и консервы. судя по тому, что в магазине номер 43 по Мажайскому шоссе дневная норма продажи сахара и растительного масла была распродана до 12 часов дня, узнавших о войне ещё до объявления Молотова было не так уж и мало. Состоятельные люди прежде всего шли не в магазины, а в сберкассы. Слово банк в СССР употребляли только в статьях о капиталистических странах. Понимали, что вклады могут заморозить и вовсе конфисковать. Уже к 16:00 во многих сберкассах кончились наличные. В Москве введена светомаскировка. По вечерам надо зажигать голубые лампы и завешивать окна. Трамваи погасили огоньки. Теперь они предупреждали пешеходов о своём прибытии только частыми перезвонами. Всякие я слышала рассказы об этих первых днях войны, вспоминала о Магерштейне, но ни в устных передачах, ни в документальной хронике, ни в художественной литературе мне не случалось прочитать об одной подробности, но нигде не было сказано, что всё молодое поколение вышло на улицу. Юноши и девушки поняли, что пробил их звёздный Или смертный час. От волнения они не могли оставаться дома. Им хотелось быть вместе, но не в семье. В первый день какие-то группы организованно пошли на Красную площадь. Только что они принимали здесь поздравления с окончанием средней школы, праздновали начало новой жизни, но на этот раз их никто не встретил. Не до того было. Следующие группы растеклись по всему городу. К ним присоединялись новые, но они не строились в колонны, не связывались руками в цепи, не пели и не несли плакаты. Постепенно они заняли все мостовые на улицах и просто шли, кто поода, кто потрое, а больше в одиночку, молча, изредка перекидываясь словами с идущим рядом. Вдумчивые и взволнованные они прощались с московскими улицами, дворами, друг с другом, поколение шло навстречу своей судьбе.